Глава двадцать вторая. Эля. Съедаем десерт, выпиваем кофе и выходим из ресторана. Едем за Олегом. Не хочу признаваться вслух, но радуясь, что бывший увидит меня такой роскошный. Не для него моя ягодка зрела, а для моего персонального джина Артемия. Его рука по-хозяйски лежит на моем колене. Пусть себе лежит, пока ничего не нарушает. «Где этот хрен живет-то?» — уточняет змей. Называю адрес и кладу цветы на заднее сиденье, чтобы не зацепить ими платье. Ну, какое оно роскошное, Боже! Как оно струится по телу! Прям богиней себя чувствую! «Подъезжаем к дому Олега». Он выходит из калитки и с опаской открывает заднюю дверь. Видит цветы и обходит тачку с другой стороны. «Боже, нет бы просто подвинуть!» «Здорово, дружище!» — прячу сарказм, — говорит Артем. «Добрый вечер!» Ободряюще улыбаюсь бывшему, чтобы перестал бояться. Он смотрит на меня с нескрываемым восхищением. Змей ловит его взгляд в зеркале и хмурится. «Ох, отвернись лучше от меня, дружок!» «Или не так явно рассматривай!» «Не нарывайся на моего ревнивца!» «Олег, Артем представит тебя как своего друга своим знакомым», — говорю я. «После этого от тебя отстанут». Артем криво усмехается, и я стреляю в него грозным взглядом. «Ладно, спасибо», — отвечает Олег и перестает на меня пялиться. Змей успокаивается, включает музычку и выстукивает пальцами ритм. Паркуемся у клуба «Тундра». Возле входа уже стоит толпа желающих попасть внутрь людей. Работает строгий фейс-контроль, и охрана разворачивает буквально каждого второго. Артем уверенно ведет меня за руку мимо толпы. Они видели, на какой тачке мы приехали, поэтому молча расступаются. Олег семенит за нами. Он по обыкновению выглядит жалко. «Надо напоить его», — говорит змей мне на ухо. А то он какой-то пришибленный. Никто не поверит, что я общаюсь с таким унылым кентом. Ладно, только не сильно. У него отец строгий. Чуть что, сразу лишает карманных денег. Рассмотрев лицо змея, охрана пропускает нас без лишних вопросов. Мы проходим внутрь, а вот Олегу молодцеватые ребята прикрывают путь. Артем оборачивается и бросает им: "Он с нами, пропустите". Олег догоняет нас и вертит головой по сторонам. Он как и я здесь впервые. Но не нужно это показывать. В большом зале стоят конструкции, похожие на чум. Внутри находятся столики и диваны, где отдыхает народ. Сцена, пилоны, светомузыка. Все как обычно, кроме искусственного снега и костюмов официанток. Девочки разносят заказы в коротких кожаных юбках с маленькими разрезами впереди. Вверху меховые жилеты, а на головах у них — лисьи и шапки. Артем уверенно ведет нас к крайнему чуму. Из-за стола встает Настя и нетвердой походкой идет к нему навстречу. «Змей!» — радуется она, потом замечает меня и радость ее как рукой снимает. «Привет!» — небрежно кивает мне и завистливо рассматривает платье. «Ты где такое купила?» «Там, где его уже нет», — отвечаю словами Артема. Настя фыркает и отворачивается. С любопытством смотрит на Олега. «А это кто с вами?» «Познакомься, это мой дружище Олег», — Артем приобнимает его за шею. Олег краснеет и невнятно здоровается. Артем подталкивает его к столу и просит ребят налить штрафной другу. Парни живо принимаются поить Олега, радуясь новому развлечению. «Какой-то он за этот ваш Олег!» — фыркает Настя. «Ничего, сейчас выпьет и покажет вам всем класс!» — отвечает змей. «Эль, сходим вместе с тобой в туалет!» — предлагает мне Настя. «А что, мы с тобой подружки?» — хмыкаю. «Нет, но могли бы ими стать!» — пожимает плечами. На ней короткое чёрное платье, отороченное мехом внизу и по плечам. Выглядит она в нем органично в этом заведении. Только вот её могут принять за официантку. Настя, короче, между нами ничего не может быть впредь. Прочистив горло, говорит Артём. Элли — моя любимая девушка, и у нас с ней всё серьёзно. О том, что было с тобой, я сожалею». «Выпячиваю грудь вперед. Получи, сучка!» Капец, как это неприятно слышать. Настя сначала расстраивается, а потом начинает хихикать. «Ладно, я вам счастья желаю!» А этот... Олежек свободен? Стреляет в него глазами. Олег уже пьяненький и веселый. Охотно вступает в разговор с незнакомыми людьми. Совсем другой человек. «Свободен. Забирай», — говорю я. «И да, могу проводить в туалет. Мне как раз туда нужно». Артем сжимает мою руку и одними губами говорит «Спасибо». Потом наклоняется и целует меня долгим поцелуем с нежными объятиями, показывая всем «мы вместе». «Она моя. А я ее». Подправляю помаду на губах. Артем все съел. Настя запирается в кабинке и говорит оттуда. «Повезло тебе, Эль. Змей классный пацанчик, щедрый, с юмором». «Блин, а то я не знаю, рекламирует мне тут его». «Мгм...» — отвечаю. «Я это... не буду лезть к вам, если что». «Попробуй полезь, мигом без волос останешься». «Мгм. У меня выбор огромный, парней. Рада за тебя». Настя выходит и сует руки под кран. «А ты ему что, не сестра? Просто ходят слухи?» «Специально для тебя, Настя, показываю всего один раз. Нахожу в телефоне фотку результата анализа ДНК и пихаю ей под нос. И своим скажи, что видела». «О, поняла. Значит, ты Паршина, да?» «И что?» Вот глазастая все успела прочитать. «У моего папуля зазноба была Паршина», — хихикает. «У нас в городе более трех десятков Паршиных. Я, когда маленькая была, в справочнике видела. Распространенная фамилия, — пожимаю плечами. Зато звездопад мы одни единственные». Красивая, сучки, фамилия, надо признать, и вправду редкая. Пойдем, а то Олега у тебя уведут из-под носа. Найду другое, Оля, говно. Жестоко ты. Какие парни, такая и я. Как твое здоровье, кстати, интересуюсь невинно. После аборта. Настя меняется в лице и цедит. Нормально. Змей рассказал. Я все думаю, как он узнал, а? Кто ему сказал? А вот этого я не скажу ей. Пусть гадает дальше на ромашке. Ладно, я пошла, бросаю ей. Меня любимый человек ждет. Иди, а я покурю. Настя достает из сумочки вайб. Выхожу из туалета и меня кто-то ловит за талию. Змей караулил. Оборачиваюсь с улыбкой и вижу — Сержа! — Привет, красотуля, — говорит он. — Какими судьбами? — Отпусти, привет. С тревогой смотрю в самый дальний угол, где в чуме должен находиться Артем. — Прелестно выглядишь. Ты с братом? — Если ты про змея, то с ним. Убираю его руки от себя. Ты мне платье испортишь. Жирные пятна на ткани останутся. Пойдем потанцуем. Серж, по-хорошему прошу, отвали. Я шла к Артему. Ты такая сексуальная штучка. И меня чуть ли не выворачивает от его слов. А от его раздевающего взгляда становится холодно. Зябко передергиваю плечами. Руки убрал от нее быстро. Слышу любимый голос. «Ну, наконец-то!» «О, змееныш, братишка, здравствуй! Как дела? «А я тут твою сестрицу поймал, на танец пригласил, а она ни в какую». «Выйдем на два слова», — цедит Артем, хватая Сержа под локоть. «Куда?» — нахально удивляется он. «Здесь поговорим». Если есть что сказать. «Я хотел сказать...» Артем вскидывает кулак и бьет ему прямо в лицо. «Вот что я хотел сказать».